Глава 75. Роза. Лука кивает вооружённым охранником, дежурящим снаружи дома. Он делает шаг вперёд и останавливается перед дверью, положив руку на ручку, а затем внезапно поворачивается и подхватывает меня на руки. «Лука!» — вскрикиваю я. «Я мечтала об этом моменте, Роза. Ну, не только об этом. Но теперь ты наконец-то будешь принадлежать только мне», — говорит Лука, пока на руках несёт меня по коридору. Я утыкаюсь лицом ему в грудь. Меня переполняют эмоции. Он несёт меня в свою спальню, где ставит на ноги. Мы просто стоим, глядя друг к другу в глаза. И не знаем, что тут можно сказать. Он проводит ладонью по моей руке, и я вздрагиваю. — Почему ты не рассказала, что это был Данте? — нежно спрашивает Лука, но я чувствую боли в его голосе. Он угрожал. Я не могу заставить себя произнести эти слова. — Еве. С протяжным вздохом помогает Лука. Но он всё равно это сделал. Он пытала насиловал её Лука. Откуда у тебя синяки? Я смотрю, как дёргается его Адамова яблоко. Прошлой ночью я пошла на её поиски. Чёрт, шипит он. Пару дней назад я рылась в его вещах и нашла адрес. Подумала, что Еву держат именно там. Поэтому отправилась туда. — Ты что? — стонет он. — Я шмыгую носом. — Да... Там меня ждал Данте, но его я не видела. Я пыталась убежать, но он поймал меня и притащил к машине. Слова вылетают одно за другим. Мне нужно многое ему рассказать. Он говорил по телефону с Марией, а потом появился ты. Он был весь в крови. Данте приказал, чтобы я заставила тебя присутствовать на свадьбе. Они хотели сломать тебя. Ты прекрасно справилась, Роза. Ты все сделала правильно. Сначала ты обезопасила саму себя. Это самое важное. По его щеке катятся одинокая слеза. "Нет, Лука, ведь не только я имею значение. Ты в порядке? Это неважно, Роза". Я смахиваю слезу с его щеки. Наверное, он полностью опустошён. Лука потерял маму, а из-за меня начал войну. Тем не менее, он уверен, что подвёл меня. "Да, это важно. Да, ты имеешь значение. Для меня ты всё. Без тебя я никто. Никогда больше так не говори". Вот бы он мог взглянуть на себя моими глазами. Самый сильный мужчина в мире. Мне очень жаль, Роза. Прости, что был настолько слеп. Я мог спасти тебя намного раньше. Ты спас меня не только сегодня, но и несколько месяцев назад, когда похитил меня. Без твоей помощи я бы никогда не справилась. Он склоняет голову, прижимаясь ко мне. Я кладу руку ему на грудь и чувствую бешеный ритм его сердца. «Миавита, Лука!» «Я люблю тебя!» Он проводит рукой по волосам. «Я нашёл маму, Роза. Я не могу забыть эту картину!» Меня начинает терзать чувство вины. Если бы я была по-настоящему сильной и держалась подальше от Луки, его мама осталась бы в живых. Я качаю головой, но у меня нет возможности тратить время на подобные мысли, поскольку я нужна Луке здесь и сейчас. Его татуированные руки тянутся к моим. «Главное, что теперь мы вместе!» и никто не сможет нас разлучить. Больше никаких последних поцелуев. Лука хмура смотрит на мою руку, лежащую у него на груди, я облегченно выдыхаю, когда он снимает с моего пальца это отвратительное обручальное кольцо. Теперь я свободна. Он прячет кольцо в карман. Я ни о чем не спрашиваю. Больше никогда не хочу видеть эту штуку. Но нас никогда не было последних поцелуев. В мире нет ничего, что способно нас разлучить. Я отстраняюсь. Лука, помоги мне вылезти из этого чудовищного платья. Он начинает расшнуровывать корсет. Каждый раз, когда его пальцы касаются моей кожи, я дрожу в предвкушении новых прикосновений. Как только шнуровка достаточно ослабевает, я моментально выпрыгиваю из платья. Сожги его. Лука хватает платье, подходит к балкону и выбрасывает его во двор, а затем демонстративно отряхивает руки. Он даже не знает, что этим простым действием убрал частичку моей боли. Когда он подходит, я прикрываю свои синяки руками. Они подтверждение моих неудачных решений. «Детка, пожалуйста, не прячься от меня. Я люблю тебя во всех твоих проявлениях». Лука приподнимает мой подбородок. И это также означает, что ты не должна скрывать от меня свои чувства или своих демонов. Я всегда буду помогать тебе, чтобы ты со всем справлялась. Всегда. И это же касается тебя. Мы сражаемся вместе, помнишь? Он кивает. Я приподнимаюсь на цыпочки и целую его в губы. Я люблю тебя, Лука. Моё сердце бьётся только ради тебя-то, Соро. Стуг в дверь прерывает наше объятие. «Что там?» — раздражённо спрашивает Лука. Дверь немного приоткрывается, и в щель заглядывает Грейсон, а Лука загораживает меня своим телом. «Не знаю, долго ли я смогу сдерживать Фрэнки. Лука, сейчас твоя очередь». «Данте! Он в подвале!» «Иди, покончи с этим!» Я ободряюще похлопываю Луку по спине. Лука сжимает мой бок. Спущусь через минуту. Грейсон закрывает дверь, Лука поворачивается ко мне. Я заставлю его за всё заплатить, Роза. Возможно, я тебя подвёл, но, начиная с этого мгновения, больше никогда не подведу. «Неужели это действительно закончится?» — хрипло спрашиваю я. «После стольких лет кошмаров и страха я наконец-то чувствую облегчение». Лука кивает, поправляя прядь моих волос, упавшую на лицо. И скоро начнется наша настоящая жизнь, Тесоро.